В день свадьбы Костя, едва проснувшись, понял, что что-то изменилось в мире. И действительно, выпал первый снег. Снег лежал на пожухлой траве, на подоконниках и проводах, на качелях во дворе. И какой-то малыш с удивлением и восторгом бил лопаткой по маленькому сугробику в песочнице. Пока Костя пил кофе и облачался в свадебный костюм, снег начал подтаивать под солнцем. Совсем по весеннему застучала в окно копель. И он подумал, что природа могла бы и не трудиться. Он и без ее сигналов знает, что будет с Надей счастлив. На правах свидетеля Ян оценил его внешний вид, смахнул с плеча несуществующую пылинку, три раза заставил проверить паспорт, кольца и деньги и спустился во двор выглядывать Соню, которая должна была отвезти их в ЗАГС. Это было выше понимания Кости как люди, расставшись буквально на пороге свадьбы, продолжают дружить, как ни в чем не бывало. Но сейчас ему было не до чужих сложностей. Поднявшись на один пролет, Ян крикнул, что Соня на месте, пора спускаться. А Костя опустился на стул в прихожей, как присаживаются перед долгой дорогой. И он действительно пускается в путь. Закрыв глаза, он отсчитал последние секунды холостяцкой жизни и поднялся, Уже занёс ногу над порогом, но поставил на место. Не вышел из дома, значит, не считается, завозвращаться — плохая примета. Да-да. Усмехнулся он и набрал номер отца. Сначала домашний, потом служебный. Везде раздавались долгие гудки. Костя, наконец, вышел на улицу и сел в машину с чувством, что сделал все, что мог. «Мы уж испугались, что ты передумал», — сказала Соня, заводя мотор. Прыгнул из окна, как под колесин. Костя молча улыбнулся. Он так боялся опоздать, что сказал Соне с Яном время на полчаса раньше, позабыв, что пунктуальная и ответственная подруга детства всегда выходит с большим запасом. В результате они приехали сильно заранее. Помянув недобрым словом тетю Люси с ее предрассудками, Костя вошел в пустой коридор. Почему же не вести нельзя приехать в ЗАГС вместе? «Теперь вот ходи, волнуйся. Вдруг машина сломается или что-то еще случится, и Надя опоздает. Что ж тогда, Еще месяц что ли ждать?» Ян мчался якобы улаживать свидетельские формальности, а на самом деле отправился курить. И Соня, бывшая рядом с ним, вдруг тоже куда-то исчезла. Но не успел Костя удивиться, как вдруг увидел отца. Держа в руках букет роз, тот стоял у подножия лестницы, странно глядя на сына. Костя подошел. Здравствуй, ты как здесь? Женя предупредил. А. Свободной рукой папа вдруг поправил ему узел галстука и пригладил волосы. Совсем как когда-то давно, первый раз отправляя в школу. Красивый, сказал он. Спасибо, пап. И взрослый совсем. Что? Пригласишь отца на свадьбу? Конечно, папа.